Глава 4. Дженяна-йога. Я открою тебе высшую тайну, сказал Кришна Арджуне. Ибо вера жива в душе твоей. Это видение мудрости, и когда ты познаешь его, то освободишься от греха. Вспомним, что именно здесь происходит. Кришна уже перешёл к той части своих поучений, где говорится, как именно должен поступать Арджуна. Он наставляет своего ученика в различных техниках, которые тот может использовать в качестве йогических практик, способных привести его к Богу. И с этого утверждения Кришна начинается весьма увлекательная часть повествования видение мудрости, о котором говорит Кришна, имеет непосредственное отношение к пути джуняна йоги, к постижению реальности через рациональное начало, через ум. Не имеет значения, какие конкретно практики мы исполняем. Чтобы полностью понять их, нам придётся использовать это самое видение мудрости. В всякий раз, когда мы думаем о своих практиках или говорим о них, мы имеем дело с джняна-йогой, формами, которые являются речь и мышление. Когда я описываю вам практики карма-йоги или бхакти-йоги, я применяю технику джняна-йоги, чтобы понять йогу посвящения, понять, зачем мы медитируем, зачем читаем мантры. Нам нужно развить способность к аналитическому, различающему мышлению, при помощи которого Мы сможем разграничить реальное и нереальное. Путь развития этой разграничивающей способности и есть джняна-йога. Наша медитация есть медитация и ничто иное. Наши практики благочестия суть практики благочестия, но когда мы говорим о них, мы становимся джняна-йогами. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что разные формы духовных практик тесно взаимосвязаны между собой. Они, конечно, обладают самостоятельным значением, но при этом поддерживают друг друга и сообща работают на наше благо. Это истинно не только в индуизме, но и во многих других традициях, например, в буддизме, в сиваваде, пунья или правильное понимание есть один из трёх аспектов духовной практики. Два других сила и самадхи, очищение и сосредоточение. Эти три аспекта работают в тесной связи. взаимодействую по принципу спирали. Человек постоянно движется между ними по кругу, причём практики каждого дополняют и усиливают друг друга. Так что с каждым витком вы поднимаетесь ещё чуть выше по пути духовного постижения. Пока вы не поднялись на некий определённый уровень внутренней мудрости, а мудрость подразумевает понимание, что помимо игры в мире существует ещё что-то, Вы, к примеру, просто не купите книгу подобную этой. Вполне возможно, что прочитав её, вы решите попробовать медитировать. С помощью медитации вы научитесь успокаивать своё сознание, и таким образом обретёте ещё немного мудрости. Этот новый уровень мудрости может открыть вам глаза на те ваши несовершенства, которых вы совершенно не замечали раньше, что приведёт вас к практикам очищения. Когда вы очистите свою душу, это естественным образом углубит вашу медитацию. По мере укрепления ваших способностей к медитации вы будете всё глубже погружаться в себя и станете ещё мудрее, и так без конца. Тем или иным образом все практики джняна-йоги работают с нашими интеллектуальными способностями и с разными уровнями осознания. Целью этой работы, однако, же, является то, что в принципе находится за пределами рационального постижения. Это называется высшей мудростью, а высшая мудрость в значительной степени отличается от знания. Не то, чтобы это было то же самое, но гораздо больше и значительнее. На самом деле, высшая мудрость обладает совершенно иной природой. Знание Это функция интеллекта. Высшая же мудрость выходит за пределы ума и интеллекта. Таким образом, высшая мудрость наша цель, и эта цель находится вне нашего ума. Тем не менее, нам придётся найти способ достичь её, или, по крайней мере, мы на это надеемся. И путь знания и интеллекта один из таких способов. У каждого метода есть свои издержки, поэтому сразу оговорю, что по моему мнению, с использованием интеллекта в качестве средства обретения высшей мудрости связана одна серьёзная дилемма. Интеллект подобен сиддхи, йогической силе, и как вся сила такого рода, представляет собою большой соблазн. Человеку очень легко соблазниться знанием. Но наше знание не есть мудрость, это всего лишь знание. И очарование познания вещей и явлений влечёт нас скорее вовне, чем внутрь. Мы снова оказываемся пойманными в ловушку мира, который мы познаём. Мы обретаем всё больше мирское знание и концентрируемся на матрице рационального ума, вместо того чтобы открыться глубинной мудрости. И тогда то самое средство, при помощи которого мы надеялись избежать ловушек, само становится ловушкой по одной простой причине. Там, где есть познание, всегда есть тот, кто познаёт, и объект познания. Вы можете подойти к самой двери и даже постучать, но пока вам необходимо знать, что вы знаете, вы будете не в силах переступить порог. Извиняюсь, вы не могли бы отодвинуться, скажет святой Пётр и захлопнет дверь у вас прямо перед носом. Только когда познающий и познаваемое станут одним, только когда субъект и объект познания сольются воедино, этот новый единый сможет пройти через дверь. Никто, кто хоть что-нибудь знает, не сможет этого сделать. Это означает, что для джняни, знающего интеллектуала, главной жертвой будет отказаться от знания чего бы то ни было. Говоря это, я ни в коей мере не хочу принизить роль и значение интеллекта. Просто я полагаю, что нам следует отказаться от мысли, будто интеллект это всё. Это не более чем эффективный и полезный инструмент. Это одно из неотъемлемых свойств человеческой природы, и, между прочим, без него невозможно было бы начать это увлекательнейшее путешествие. Ведь в один прекрасный день мы поняли, что путешествие существует. Теперь нам остаётся понять ещё одно. Интеллекту предназначено быть слугой, а не господином. И тогда мы сможем умело и искусно использовать свои умственные способности, не боясь попасть в ловушку очарования многообразного и захватывающего знания, сокровищница которого способна пополняться практически бесконечно. Нам вполне по силам перестать быть пленниками своего собственного ума. Знание, используемое в чистых целях и с предельной концентрацией, Вне всяких сомнений, может помочь нам перейти через пресловутый порог. Эйнштейн однажды сказал: "Я пришёл к пониманию главных законов мироздания отнюдь не с помощью рационального ума". Однако он очевидным образом развил свой ум до степени невероятной ясности. Это подвело его к самому краю, и тогда а, -а, -а вот там, и его и настигла мудрость, она пришла с этим а. Приведу пример, как пребывание на самом краю может соблазнять и мучить учёного. Роберт Оппенгеймер писал: "Если вы меня спросите, например, является ли положение электрона всё время одним и тем же, я отвечу нет. Если вы спросите, меняется ли это положение со временем, ответ опять будет нет. Если вы спросите, находится ли электрон в состоянии покоя, мы снова ответим нет, равно как и на вопрос, находится ли он в движении. С моей точки зрения, всё это звучит очень похоже на практику Романа Махарши. Не эти, не эти, не это, но и не то. Утверждение пенгеймера по существу сводится к тому же. Оно весьма ясно показывает, что если вы зайдёте при помощи интеллекта достаточно далеко, если вы подойдёте с вашим знанием окружающего мира к самым пределам понимания, ваш следующий шаг Неизбежно приведёт вас от рассудка прямо к мудрости. Но для того, чтобы использовать интеллект таким образом, ваше сознание должно быть очень дисциплинированным и словно луч лазера, сконцентрированным на решении одной единственной проблемы. А теперь давайте предположим, что ваш интеллект вполне на всё это способен. И вы решили, что хотите сместить его фокус извне вовнутрь. Что вы станете делать? Вероятнее всего, вы начнёте с того, что постараетесь представить, что с вами произойдёт, и построите ряд моделей, ведь модели это именно то, с чем привык играть ваш ум. То, что мы находим, когда обращаем взор внутрь, совершенно одинаково у всех, но вот его описание всегда разнится, поскольку непосредственно зависит от того, кто описывает. И потому появляется великое множество самых различных моделей сознания, ведущих своё происхождение из разных миров, религий и традиций. Вот, к примеру, модель, которую используют один из наших собственных культурных артефактов слайд-проектор. Думаю, все более или менее представляют себе, как он работает. Имеется источник света, вы вставляете внутрь проектора слайд, через него проходит свет, и это определяет, какие формы и цвета принимает свет на другой стороне слайда, и какое изображение мы в конце концов получаем на экране. А теперь представьте, что вы уже некоторое время смотрите слайд-шоу, и вдруг решаете, что вам надоело смотреть картинки, и вы хотите выяснить, а как же выглядит сам экран. Проблема в том, что вы можете видеть на экране только то, что вам позволяют видеть слайды. Если бы слайд был сплошь зачернён, Вы вообще ничего не увидели бы на экране. С другой стороны, если бы на слайде не было вообще никакой картинки, если бы он был совершенно прозрачен, вы бы увидели экран таким, каков он есть. Можете применить это к себе в качестве модели. Представьте, что внутри вас есть источник света, который мы называем атманом, или поскольку вы являетесь живой индивидуальной сущностью дживатманом, поскольку это ваш личный атман. Это маленькая капелька ослепительно яркого света, отдельная частица великого света вселенной, которая каким-то чудом оказалась в центре вас. Забудьте сейчас, где именно располагается этот самый центр с точки зрения нейрофизиологии. Просто представьте, что внутри вас есть источник света, который излучает всё. чистый белый свет саму проявленную вселенную но то, что проходит насквозь и отражается на вашем экране определяется целым рядом полупрозрачных вуалей, через которые свет должен пройти, чтобы попасть на экран. Эти вуали ваше сознание, ваш шум. Это ваши мысли, ваши чувственные желания, ваши эмоции, всё это разные части и аспекты вашей личности. Это то, что называется вашей ахамкарой или структурой вашего эго. Её смысл вот в чём. Всё, что вы видите в мире, суть всего лишь проекции вашего собственного внутреннего слайд-шоу. В общем-то, я не сказал ровным счётом ничего нового, думаю, все так или иначе знакомы с этой концепцией. Даже в современной психологии она давно уже заняла прочные позиции. Любой квалифицированный психолог может провести десятки экспериментов, доказывающих, что мотивации влияют на восприятие. Если вы голодны и идёте по улице, то видите прежде всего то, что съедобно. Латки с пирожками и витрины кафе и пиццерий. С другой стороны, если вы сексуально озабочены и идёте по улице, то будете видеть только то, что вас интересует с этой точки зрения. Возможно, в таком состоянии вы идёте себе по улице и проходите мимо отличной пирожковой. Да вы её просто не заметите. Потом вы сможете даже спросить: "В этом городе есть хоть одна приличная пирожковая?" И вы честно ответите: "Понятия не имею, никогда ни одной не видел". Зато вы могли бы рассказать, сколько красавцев, безнадёжных дурнушек и потенциальных соперников встретилось вам по дороге. Другими словами, то, что происходит вокруг вас, определяется вашими желаниями. То, что, как вам кажется, происходит вокруг вас, вы и понятия не имеете, что там происходит на самом деле. Вы знаете только то, что сами об этом думаете. Манас Низшее сознание непосредственно связан с чувственными желаниями и мышлением. Он собирает наши желания, думы и эмоции и составляет из них мозаику мировосприятия. Всё то, что мы воспринимаем как нашу личную вселенную. Таким образом, то, что вы думаете о мире, и то, что думаю о мире я это всего лишь мы сами. Мы не можем знать наверняка ни о чём, что вне нас. Быть может, если бы никого из нас здесь не было, не было бы ничего вообще, а может быть, всё было бы на месте. Нельзя сказать точно. Мы можем сидеть по уши в своём неведении и просто думать обо всём этом, но все наши мысли, так или иначе, останутся под влиянием нашей непрозрачности, наших желаний, чтобы снаружи действительно что-то было или наоборот чего-то не было. В конце концов, единственный способ приблизить свою картину мира к реальности это стать менее непрозрачным. А это уже вопрос нашей садханы. Можно представить всю схему в виде серии концентрических кругов. Объекты чувственного мира будут находиться во внешнем круге. Когда будете думать об этих кругах, об ахамкаре, эго, маннише, интеллекте, будхи или даже абатмане, не попадайтесь в ловушку и не пытайтесь думать о них как о стабильных, неизменных объектах. Они больше похожи на open-геймеровские электроны, энергетические паттерны, которые всегда нестабильны. В отдельно взятый момент времени они могут показаться стабильными, но на самом деле это не так. Итак, сначала идут объекты наших чувств. Потом сами чувства или индрии. Потом мысли, которые имеют отношение к манасу или низшему сознанию. Далее следует ахамкара или структура эго, который представляет собой вектор локализации всех возможных мысли форм и является модель окружающего нас мира, как мы его себе мыслим. Следующий круг нашей схемы называется будхи или высший разум. Это единственная часть нас, которая в состоянии воспринимать сокрытые в нас самих высшие миры. Считается, что он как-то связан с мудростью третьего глаза, но скорее будхи больше похож На открывающуюся в обе стороны стеклянную дверь в магазине он может погрузиться в низшее сознание и выйти во внешний мир или обратиться внутрь к свету атмана и источнику всего сущего. Зарождение мудрости происходит одновременно с узнаванием внутреннего света, когда будди начинает смотреть больше внутрь, чем вовне. С этого поворотного момента Буддхи используют интеллект для того, чтобы только ещё глубже погрузиться внутрь. Тем не менее, буддхи тоже часть нашей личности. Буддхи тоже служит отражением индивидуального человеческого я. Это то, что на западе называют душой. В мистической христианской литературе я нашёл следующее утверждение: "Если бы око твоё было едино, Жизнь твоя была бы полна света. Имеется в виду как раз будхи. Он всё ещё неотъемлемая часть нас самих, но располагается на самом краю. Он лежит между духом и материей, и его можно направить как на то, так и на другое. И наконец, в центральном кругу находится атман. Бхагаватам говорит: Атман или божественное я является отдельным от тела. Атман один без другого, чистый, безупречный, сияющий собственным светом, не имеющий свойств, свободный и вездесущий это вечное и непрерывное созерцание. Подумайте об этом. Он внутри вас прямо сейчас. Он не отделён от вас, к нему нет необходимости стремиться, потому что он уже с вами. Есть известное Звensкое изречение жемчужина в твоей ладони. Нигде ты ещё в другом месте, а прямо у вас в руке. Вы уже атман, даже если думаете, что это не так. Разве не удивительно? В Евангелии от Луки говорится: был же спрошен фарисеями, когда придёт царствие Божие? Отвечал им: "Не придёт царствие Божие приметным образом". и не скажут вот оно здесь или вот там ибо вот царство Божие внутри вас есть внутри вас но живёте ли вы в царстве Божьем между этим внутренним я и я с которым вы привыкли себя отождествлять лежат все те же бесчисленные покровы мысли все иллюзии цвета и формы, которые отражаются на экране слайд-проектора и которые мы привыкли считать окружающим миром. Теперь представьте, что то самое действие, к которому мы прибегли, описывая принцип действия слайд-проектора и все его особенности, и было формой практики джняна-йоги. При помощи своего интеллекта мы сконструировали модель, которая вывела нас за пределы интеллекта как такового. Именно в этом и состоит сущность джняна-йоги. Вы начинаете с низшего ума, с манаса, и приступаете к изучению вы изучаете тексты занимаетесь с учителем читаете книги посещаете семинары вы всеми доступными способами собираете и накапливаете знания при этом вы понимаете что ничто из этого не есть мудрость всё это не более чем средство при помощи которого можно до неё добраться вы используете свой интеллект чтобы обрести это понимание чтобы подготовиться к следующему этапу пути как вскоре оказывается, сущность следующего этапа состоит как раз в том, чтобы избавиться от всех этих знаний. Вам придётся отпустить их. Нельзя оставаться привязанным к знанию. Это всего лишь ещё одна привязанность, которой тоже следует избегать. Знание предмет одноразового пользования. Оно сослужило свою службу, теперь пусть уходит. Потом, позднее вы с удивлением обнаружите, что на самом деле оно никуда не делось, но теперь присутствует внутри вас в совершенно новом качестве. Но прежде чем это новое качество станет доступно вашему пониманию, вам придётся по-настоящему отпустить все те прекрасные знания, которые вы столь усердно и тщательно собирали. Знание подобно красивой разноцветной отдёжке. Это так круто, можно играть, хвастаться ею. Помню, когда я преподавал в Гарварде, мы все щеголяли своими знаниями друг перед другом. Это было так изысканно. Я знаю это, а вы можете это доказать? Я читал последние научные исследования по этой теме. Просто поразительно, сколько всего мы знали. И всё же, когда я заглядывал внутрь себя, я всякий раз обнаруживал глубокое расхождение между моими знаниями и моей жизнью. Можно обладать знаниями, но мудрым-то нужно быть. Я увидел, что совершенно безнадёжен лишён мудрости, хотя в то же самое время готов всех вокруг завалить своими знаниями. Знание само по себе, не подкреплённое глубинной мудростью, в конце концов превращается в отчаяние. По существу, на каждом этапе нашего развития мы можем обладать только каким-то определённым объёмом знаний. Чуть больше и чаша будет переполнена. Мы просто не сможем усвоить эти дополнительные знания, потому что наша сущность ещё недостаточно развита для этого. Можно научить трёхлетнего малыша повторять вслух сложные математические формулы. Но это не будет означать, что он их понимает. Чтобы знание было полезным, внутреннее развитие человека и развитие его знания должны пребывать в равновесии. Монтень писал, что разум, переполненный знаниями, подобен растению, которое слишком много поливали. Обременённый слишком большим количеством знаний, разум теряет способность вырваться на свободу. Их груз пригибает к земле и не даёт подняться. Гурджиев говорил: знание, которое не соответствует бытию, не может быть действительно глубоким. Не может полностью соответствовать вашим подлинным нуждам. Это всегда будет знание какой-то одной области. идущие обруку с невежеством в другой знании частностей без понимания целого, видение формы без постижения сути. И ещё он говорил: знание представляет собой функцию, осуществляемую одним центром мыслительным, в то время как в понимании участвуют многие центры. Мыслительный аппарат может что-то знать, но понимание появляется только в том случае, если человек чувствует и осознаёт, что совсем этим связано. Он хочет сказать, что по мере нашего продвижения по пути, ведущему к мудрости, этот путь уводит нас от интеллекта к интуиции, от того знания, когда мы знаем что-то о чём-то, к интуитивному ощущению нашей взаимосвязи со всем на свете. Интуитивная мудрость это всепонятийное восприятие чего-либо посредством слияния с ним в единое целое. Это более глубокий способ понимания явлений жизни и кратчайший путь к обретению мудрости. Наше желание знать, которое на самом деле представляет собой ничто иное, как стремление обрести чувство определённости, становится одним из препятствий на пути развития интуиции. У Рамана Махарши есть чудное изречение относительно знания как препятствия. Он сказал: "Для тех, кто мало что понимает, семью составляют жена, дети и все прочие. Семья же тех, кто чему-то научился, состоит из бесчисленных содержащихся у них в уме книг, которые тем не менее являются препятствиями на пути йоги". Рамакришна говорил, только два типа людей могут достичь самопознания: те, чьё сознание совершенно не загружено знаниями, что означает не слишком обременённым мыслями, полученными от других, и те, кто, изучив все науки и писания, пришли к пониманию того, что на самом деле ничего не знают. Последняя часть его утверждения говорит как раз о тех случаях, в которых работает путь джняна-йоги, потому что не знать ничего и есть следующий шаг по этому пути. Вы учитесь и учитесь и учитесь до тех пор, пока не понимаете, что при всех ваших знаниях так ничего и не знаете. И в этом-то и состоит путь. Вы используете свои интеллектуальные модели для того, чтобы начать идти по пути, и они действительно весьма полезны для начала. Но вы не привязываетесь к этим моделям, вы просто отпускаете их. Отпускаете все свои интеллектуальные построения, иначе они встанут у вас на пути и не дадут двигаться дальше. В чуде любви я рассказывал, как однажды мне довелось обедать с Ричардом Фейнманом. физиком и лауреатом Нобелевской премии. Он спросил меня о махарадже Джи, и я принялся рассказывать ему бесконечные истории. Он был совершенно зачарован и принимал на веру всё, что я ему рассказывал, до тех пор, пока дело не дошло до одной истории, в которой махарадж Джи появился в двух совершенно разных местах одновременно. Но этот физик заявил: что "Это невозможно". Физика основывается на том, что ни один объект не может находиться одновременно в двух разных местах. Я ответил ему: "Может быть так, может быть. Нет. Видите ли, Махарадж Джи всё равно это сделал". Как-то раз кто-то прислал мне вот такое стихотворение: "Чем я свободнее, тем путь мой выше. Чем выше я иду, тем больше вижу. Чем больше вижу, тем меньше я знаю". Чем меньше я знаю, тем я свободнее. Вот именно такова последовательность. Вы собираете знания и накапливаете их достаточно, чтобы увидеть, что там за следующим холмом. И когда это происходит, вы понимаете, что всё ваше знание теперь не стоит и выделенного яйца. И тогда вы отбрасываете его и чувствуете себя куда более свободным, чем вы были. только начинали свой путь. Когда мы обращаем взор в новом направлении, всё то, чем мы набили свой разум за долгие годы, начинает нам мешать. Сидя в медитации, вы вдруг принимаетесь мучиться угрызениями совести от того, что битком набили не весь чем свою голову, она уже в ней не помещается и начинает лезть обратно. Я сидел в храме, пытаясь сделать дыхательные упражнения вдох дох выдох а в голове крутится ам а ма самат или площадь круга равна пи r квадрат нужно произвести в доме генеральную уборку теперь наученный горьким опытом я стараюсь не набивать свой ум под завязку разными знаниями чтобы потом не пришлось всё это оттуда выметать восточные традиции на протяжении веков Вырабатывались специальные техники, при помощи которых можно освободиться от этого ментального мусора. В пример можно привести абхидхамму или буддийскую психологическую систему Для изучения жизненного опыта она использует весьма аналитические по своей природе техники, причём те же самые техники затем применяются, чтобы помочь вам отстраниться от самого процесса анализа. Это просто прекрасно. На самом деле, обхитхама представляет собой совершенную систему категоризации. Это похоже на один из тех старомодных письменных столов со множеством ящичков. Один специальный для скрепок, другой для резинок, третий для писем и так далее. Если у вас обсессивно-компульсивной тепличности, то есть с болезненным пристрастием к порядку, и вам нравятся такие столы, то Обхитхама предназначена специально для вас, потому что на свете нет ни единой мелочи, для которой Обхитхама не предусмотрела специального места на полке. Это совершенно удивительный стол. У него куча потайных дверок, а ящички расположены даже под столешницей и на задней стенке. Что самое полезное в этой системе, так это то, что она позволяет вам избавиться буквально от всего. Так что ваш письменный стол, сиречь все сознание, всегда пребывает в идеальном порядке. Когда вы освоите систему категоризации, вы быстро привыкнете к тому, где у вас какой ящичек. Когда на столе появляется что-то новое, рука автоматически тянется и кладёт это в правильное место, и стол снова чист. У вас возникает какая-то мысль или чувство, и сознание тут же услужливо подсказывает: "Ага, это относится к категории 463.2". Раз, и они уже в нужном ящичке. Готово. Помимо очень быстрого избавления от чувств и мыслей, Такой подход позволяет их моментально деперсонализировать, лишить переживания их силы и убрать ощущение я-личность, с которой на самом деле происходит то-то и то-то. Абхидхама всего лишь одна из многочисленных разработанных на востоке техник для работы с сознанием. Существует огромное количество изысканных и весьма действенных приёмов, использующих силу интеллекта для освобождения сознания от покровов невежества. Один из них носит название Вичара Санграха. Его использование учил замечательный святой по имени Рамана Махарши, который жил в Южной Индии в первой половине 1900-х годов. Его история очень интересна. В 17 лет Романа Махарши был ничем не примечательным молодым человеком. Он не придерживался никакой садханы, не изучал никаких духовных практик, а просто учился в высшей школе. В один прекрасный день, сидя на полу в комнате своего дяди, он вдруг со всей определённостью почувствовал, что сейчас умрёт. Вместо того, чтобы бороться со смертью, как несомненно поступил бы каждый из нас, он сложил оружие и сдался ей без сопротивления и пережил процесс собственного умирания. Он видел, как его тело унесли к месту сожжения и сожгли. Его тело больше не существовало, его личность куда-то подевалась. И тогда он ощутил мощное присутствие некой части себя, некоего я, которое не принимает никакого участия в череде смертей и возрождений. Этот опыт полностью изменил его сознание. Многим из нас тоже доступны подобные переживания. Вся разница между Романой Махарши и большинством из нас состоит в том, что он не вернулся назад. Ну, не совсем так. Он оставался с нами ещё где-то лет 50, но тот, кто пребывал здесь, кардинально образом отличался от того, кем он был до всех этих удивительных событий. Таким образом, он не вернулся к тем привычным мыслям и представлениям о себе, которыми пользовался раньше. Практика Романа Махаши состоит в том, чтобы непрерывно спрашивать себя: "Кто я?" Это такая форма исследования себя. Он писал: если ум непрестанно выслеживает свою собственную истинную природу, он в конце концов обнаруживает, что такой вещи, как ум, просто напросто не существует. Постоянно практикуя этот метод, вы достигнете подлинной мудрости кратчайшим путём. Подобная практика действительно великолепный приём, если вы окажетесь в состоянии его выдержать. Это практика самопознания, самоисследования, результатом которой является невероятная дисциплина ума. Вот как можно с ней работать. Сядьте в свою любимую позу для медитации, задайте себе вопрос: "Кто я?". И затем на любой всплывающий в сознании ответ возражайте: "Нет, и нет". Что означает "нет"? Я не это. Таким образом, Вы будете использовать свои мысли для того, чтобы пробиться через мыслительную же завесу представления о том, кто вы такой. Начинайте. Вы спрашиваете себя: "Кто я?" и отвечаете: "Нет, я не мои чувства". Одно за другим вы будете внимательно рассматривать свои чувства. Можете начать со слуха. Обратите внимание на свои уши, и вы обнаружите, что они тут же начинают прислушиваться. Вы когда-нибудь делали это? Я имею в виду, осознавали как ваши уши слушают. Это уже само по себе отличная медитация. Вам нужно обратить своё внимание внутрь, пока вы так сказать не получите возможность созерцать процесс в целом. Вы сможете почувствовать, как Звуковые волны входят в ваш слуховой канал, как работают улитка и вестибулярный аппарат, и все эти удивительные крошечные механизмы, а потом как энергия звука стимулирует слуховые нервы, которые посылают сигналы в соответствующие центры вашего мозга, и как мозг начинает интерпретировать эти сигналы, придавая им смысл и значение. И всё это происходит каждый раз, когда вы слышите звук. Весь этот процесс совершается автоматически, несмотря на то, что мы почти никогда не замечаем его. А теперь начинаем замечать, поскольку превратили слушание в медитацию. Мы просто сидим и медитируем, и наше внимание становится всё более и более тонким и дифференцированным по мере того, как картины этого удивительного путешествия разворачиваются перед нами. А теперь К этой практике добавляется ещё одно. Во время самого исследования вы не просто присутствуете при совершающемся процессе, а наблюдаете, как ваши уши слушают, и отстраняетесь от этого действия, говоря себе: "Я не мои уши, которые слушают. Это не я". Потом вы проделываете то же самое со остальными своими чувствами, со своим зрением, обонянием, осязанием и вкусом. Созерцая каждое своё чувство вы представляете его в виде отдельного объекта и говорите себе: "Я не это". Отстранившись таким образом от всех своих ощущений, вы сможете перейти к следующей категории. Теперь вы говорите: "Я не мои органы движения". Утверждая таким образом, что вы не являетесь своими руками, ногами, языком, анальным сфинктером и гениталиями, В некоторых индийских системах они называются органами движения или органами действия. Вы ощущаете каждую из упомянутых частей своего тела, каждый раз непременно объективируя её, так будто она больше не ваша. Вы прекращаете думать о ней как о моём анальном сфинктере. Теперь это просто анальный сфинктер, о котором я думаю. Потом переходите К своим внутренним органам и делайте с ними то же самое. Говорите: "Я не моё сердце, которое бьётся, я не мои лёгкие, которые дышат, я не мой желудок и не мой кишечник, которые переваривают пищу. Нет и нет, неть". Наконец, после того, как вы перебрали всё своё тело и все его части, с которыми привыкли идентифицироваться, у вас остаётся ещё одна вещь, а именно ваш собственный мыслящий ум. Все части вашего физического тела отправлены в отставку, всё, что от вас осталось это ваши мысли. Это как если бы забрались на дерево и лезли бы и лезли бы всё выше, пока не оказались бы на последней, самой тоненькой веточке. Теперь всё, что у вас осталось это идентификация с самим понятием я. И последним утверждением в этом случае будет я не это понятие. И вы ломаете эту последнюю веточку. и начинаете свободное падение. Если вам удастся упорно практиковать эту дисциплину последовательно и планомерно отстраняясь от своего тела, чувств, эмоций, от всего вплоть до самой последней крошечной мысли, считайте, вы уже переступили порог. Вы использовали интеллект против интеллекта и сумели соединиться с атманом. Но чтобы сделать это, вам понадобилась совершенно невероятная дисциплина. Вы избавились от своих глаз, ушей и носа. Вы уже добрались до своей дыхательной системы, и тут вы что-то услыхали. И в тот же момент вновь стали своими ушами, которые с интересом к чему-то прислушиваются. Приходится возвращаться назад и снова заниматься ушами, чтобы снова освободиться от слуха. Это самый жестокий метод, который я знаю, и вам необходимо обрести полное внутреннее спокойствие, чтобы получить возможность работать с ним. Но для наших целей это на самом деле необычайно эффективная техника. В завершении позвольте мне упомянуть ещё один метод, который, как вам быть может, покажется на первый взгляд, противоречит тому, о котором мы ведём разговор. Вместо того, чтобы заявлять: "Я не это, я не тот", и отсекать нити своей идентификации с миром одну за другой, вы наоборот можете работать с практикой вбирания всего сущего в себя. Вместо того, чтобы говорить не эти, не эти всему, что вы воспринимаете, вы говорите тат tvam аси. Я это. Вы расширяете границы собственного восприятия себя и ещё расширяете, и ещё, пока всё на свете не окажется вами. Замечательный святой по имени Рам Тиртха описывал, на что похоже подобное ощущение. Я не имею ни формы, ни границ. Я вне пространства и времени. Я во всём и всё во мне. Я блаженство мира. Я везде. Я сад абсолютное бытие. Чит абсолютное знание. Ананда абсолютное блаженство. Тат вам аси. Я есть это. Эти слова идут изнутри. Он ушёл внутрь себя достаточно глубоко, чтобы обнаружить всё это в себе, и оттуда, изнутри, он говорит нам о том, кто мы такие, все мы. Мы вне времени и пространства, не имеем ни формы, ни границ. Вот кто вы такой. Сат-чит-ананда. Эти два метода, нети-нети и как к вам, Аси. Представляют собой два противоположных полюса, два противоположных пути, но они ведут в одно и то же место. В одной практике вы отстраняетесь от всего, а в другой приемлете всё. Но обе заканчиваются одним и тем же. Пустотой, полнотой и тем и другим. Практики, подобные методикам Романа Махарши и Рам Тиртхи, пришли к нам из индуистской традиции, но есть и такие, которые берут начало в буддизме, а именно в дзен-буддизме, и тоже представляют собой вариации на тему джняны-йоги. Как победить ум при помощи умажи? Эта техника, о которой большинство из нас так или иначе слышали, Дзэнские коаны или неразрешимые загадки. Коан ставит вопрос, на который интеллект не может найти ответа. Мыслительный процесс делает кряк, и это вышибает вас из привычной рассудочной системы координат. Моё собственное знакомство с дзэнскими коанами состоялось достаточно неожиданно в бенедиктинском монастыре в Эльмире, Нью-Йорк. там происходило собрание святых братьев, и мы все по очереди помогали друг другу погрузиться в медитацию. Однажды утром, часа в 4, я обнаружил, что сижу между с вами с атчитанандай и с вами венкитишанандой, и что мы все втроём практикуем дзенскую медитацию под руководством Джошу Сасяки Роши, весьма жестокого японского учителя. принадлежащего к одной из дзенских школ, которые практикуют куаны, это делают далеко не все. Первым делом Сосаки Роши научил нас правильно сидеть. Это чрезвычайно трудная поза для медитации. Спина должна быть совершенно прямой и жёсткой. Руки надо держать вот так, локтями наружу, подбородок вниз. Очень напряжённая поза. Потом он дал нам кон Как можно познать свою природу Будды в треске цикат? А теперь сидя в этой ужасно неудобной позе в 4:00 утра, попробуйте подумать над этим вопросом. Предполагается, что вы станете снова и снова спрашивать себя: "Как я могу познать свою природу Будды в треске цикат?" Вы сидите и сидите и сидите и думаете, думаете, думаете. Потом Позже вас зовут на докусан, то есть на личную аудиенцию у роши. Регламент встречи чётко определён: вы входите, кланяетесь и долго бьётесь лбом о пол. Потом садитесь на специальную подушечку для учеников, учитель сидит напротив вас с колокольчиком и палкой. Ну что же, доктор, говорит он, Как познать свою природу Будды в трестке Цыкат. Я несколько часов готовился к этому самому моменту, так? И вот я придумал себе план. Когда он задаст мне вопрос, я вот так поднесу ладонь к уху лодочкой, как Милорепа, который сидит перед своей пещерой и слушает Вселенную. Я решил, что раз уж я еврей-индуист, а он японец-буддист, то будет уместно дать ему ответ в тибетском духе. Он его смутит, а мне только того и надо. Я надеялся хотя бы произвести на него впечатление. И вот он задал мне свой куан, а я приставил ладонь куху. Он взял колокольчик, изучающе посмотрел на меня и сказал: "60% не больше". И позвонил в колокольчик. в знак того, что беседа окончена. Меня обставил еврейский перфекционист внутри меня вопил, что ему не додали целых 40% причитающихся ему по закону. Несколько месяцев спустя я парился в бане в Санта-Фе в штате Нью-Мексико с аленным Гинзбергом, Хагавандасом и одной тибетской монахиней. Весьма живописная компания голых людей, сидящих в бане и окутанных облаками пара. Тут мне принесли телеграмму. Она была с Лысый Горы в Южной Калифорнии, где располагался дзен-буддийский центр Сосакироши. В ней говорилось: Скоро начинается Рахацу Дайсашин. И дата начала через 2 дня. Это самый трудный сишин в году, продолжала телеграмма. Он будет продолжаться 9 дней. Мы уже зарезервировали место для вас. Я подумал: "Боже ты мой, 9 дней вот этого? Мне и одного вполне хватило тогда в Нью-Йорке. Я сидел в сауне, наслаждаясь жизнью и планировал провести в таком духе по меньшей мере недели две". Но было в Телеграме что-то такое, что зацепило меня. И потом оставались ведь ещё пресловутые 40% Так что я немедленно позвонил им и сказал: "Огромное вам спасибо, что вспомнили обо мне. Разумеется, хотелось бы приехать, посидеть с вами какое-то время, но я ведь только начинающий, а этот семин для продвинутых студентов". Я думал, что тут-то они меня и отпустят в осваисе, но они сказали: "Да ну, у вас всё получится". Чем и попали мне ещё в одну чувствительную точку. На следующий день Я обнаружил, что сижу в самолёте, который направляется в Лос-Анджелес. Потом я пересел на машину, несколько часов трясясь по горной дороге и наконец прибыл в дзенский центр. Меня встретил парень в чёрной рясе с нагло обритой головой. "Имя?" спросил он. "Рамдас", ответил я. "Барак 4, верхняя койка". Сказал он, подавая мне полотенце, чёрную рясу и подушку. Меня отвели в барак номер 4 и сказали: "Через 5 минут в зале для медитации, не забудьте надеть рясу". Никто не кричал: "Айрамдас, как здорово, что ты приехал". Ни что в вышеописанной сцене не ласкало моё эго. Так что я надел рясу и отправился в зал для медитаций. Там уже было приготовлено место для меня. Мы сели, и нам начали объяснять сидячие практики. А потом началось нечто. Трудно поверить, что такое возможно в Америке в наши дни, в каких-то 30 милях от Лос-Анджелеса. Каждый день мы начинали в 2 часа утра, а заканчивали в 10 вечера, так что на сон у нас оставалось едва ли часа 4. Когда мы вставали в 2, у нас было минут 5 на то, чтобы проснуться, умыться и добежать до зала медитаций. После того, как ты сел на свою подушку и прозвонил колокольчик, двигаться уже не разрешалось. Нужно было сидеть неподвижно, я имею в виду совершенно неподвижно. По залу рассказывал специальный человек, такой крепко сбитый парень с большой палкой, и стоило тебе пошевелить хотя бы мускулом, как он тут же это замечал. Он мчался туда, где ты сидишь, вставал перед твоей подушкой и первым делом, что есть силы, грохал палкой по полу, чтобы все знали, что тебя поймали. Потом он кланялся тебе, ты кланялся ему и должен был наклониться вперёд сначала в одну сторону, чтобы он мог три раза стукнуть тебя палкой по одному плечу, а потом в другую, чтобы как следует получить по второму. Я хочу сказать, что он действительно бил, а не символически обозначал удар, как можно было бы подумать. Плечо отчаянно болело ещё минут 15. Потом его нужно было поблагодарить, в ответ он благодарил тебя, и ты снова принимал эту чёртову позу для медитации. Чтобы заработать палки, не нужно было даже делать ничего особо ужасного. Представьте себе, вы только что проснулись, Нож у вас полон, вы сидите неподвижно, особли уже капают из носа на усы и текут по бороде. И вот вы делаете хлюп. Этого вполне достаточно. В первый день, вам, если повезёт, всего лишь скажут ц. 스�». А во второй уже врежут палкой. Если вам надо отлучиться в туалет, нужно встать, подойти к одному из монахов и прошептать ему на ухо: "Мне надо в туалет". он отвечает: "Давай, только быстро". И тогда ты бежишь в уборную, а там обнаруживаешь, что ничего не получается, потому что ты думаешь только о том, как бы успеть вернуться вовремя, каждая минута под контролем. Это действительно очень жестокая практика. Ещё Сасакироши давал нам Куане на разгадку. 5 раз на дню нужно было являться к нему на докусан. 5 раз в день я должен был ходить к нему. Он спрашивал у меня мой куан, а я должен был давать ему те ответы, которые приходили мне в голову. В первый раз, когда я пришёл к нему на дакусан и сказал свой ответ, он сразу ответил: "Нет" и позвонил в колокольчик. Позднее он удостаивал меня комментариев вроде: "Ах, доктор, я так разочарован. Я ожидал от вас значительно большего". И это ещё был один из самых любезных Помимо всего прочего, там на вершине горы было очень-очень холодно. Временами земля даже была покрыта снегом, и на третий день я был уже совершенно болен. Я жестоко простудился, меня лихорадило, а спина вообще делала вид, что со мной незнакома. Я думал: "Какой нафиг хороший? Кто мне сейчас действительно нужен так это остеопат". Я совершенно съехал с катушек. Я был совершенно уверен, что все они вознамерились меня достать. Я думал, парни, что сидит вон на той подушке, они никогда и пальцем не трогают, а меня, профессионального святого, только и знают, что колотить. На пятый день я был уже настолько болен и здёрган и зол, что понял со всей определённостью, мне совершенно наплевать и на куан, и на цекат, и вообще на всё, мне пофиг. Я отправился на Докусан, и Сасаки Роши спросил меня: "Как познать?" И дальше, про что бы он меня там ни спрашивал, мне было абсолютно безразлично, как это сделать. Я бы и пальцем ради этого не пошевелил, так что я просто сказал ему: "Доброе утро, Роши". Он просияло широко заулыбался. "Ага", сказал он. "Вот вы и стали начинающим учеником дзен". Я вышел оттуда, буквально не касаясь ногами земли. Я только что разгадал кван. Я был настолько потрясён этой сценой, вообще всем, что со мной произошло, что переживания вынесли меня на качественно новый уровень. Это было как кислотное путешествие. Из всех кустов на дороге били языки пламени. Всё, на что я смотрел, было омыто ослепительным сиянием, какие буквально мне сейчас не давали ответов и приходили сами собой один за другим. Потом всё это стало просто ещё одним мгновением, промелькнувшим и исчезнувшим. Со мной случилось то, что называют малым сатори, временным состоянием повышенного сознания. Когда у тебя ещё остаются прочно укоренившиеся привязанности, когда мысли формы и мыслительные шаблоны имеют над тобой власть, и ты всё ещё сильно привязан к ним, то даже если при помощи интенсивной садханы, будь то дзенские коаны, кундалини йога, психоделики или что-нибудь ещё, можно на какое-то мгновение превозмочь эти привязанности, вы скорее всего довольно быстро вернётесь к старым паттернам. Вы, разумеется, вернётесь немного другим, но тем не менее обязательно вернётесь. Трансформация ещё не завершена. Вы пришли на свадьбу, но забыли надеть костюм, так что вас оттуда быстро вышибли. И всё же зерно упало в землю. Пробуждение началось. В каждой из этих практик джняны йоги имеются приёмы, которые выводят нас за пределы ума его же средствами. Это интересный момент. Эти практики представляют собой тщательно продуманные системы, которые используют интеллект как рычаг для освобождения человека от контроля интеллекта. Какой элегантный ход, не правда ли? Когда мы следуем любой из этих техник, Любой из этих практик джняны и начинаем обращать свой разум внутрь, ощущения подсказывают нам, что там, внутри нас, свет, сознание, мудрость, знание всего и вся. Всё это внутри нас, уже там. Так что нам нет нужды пытаться найти что-то новое вовне. А стоит просто отпустить то, что нам больше не нужно. то, что стоит у нас на пути и мешает двигаться дальше. Стоит один раз осознать это, и все покровы, скрывающие от нас это великое осознание, начнут падать один за другим. Одно лишь наше стремление сделать это, избавиться от всего, что отделяет нас от этого источника, заставит нас уделять больше внимания голосу интуиции, ведь именно в нём скрыт ключ к тому, Что нам надлежит сделать? Мы начнём прислушиваться к тихому шёпоту, который квакеры называют маленьким голоском изнутри. Сдвигая таким образом фокус внимания, обращаясь от знания к интуиции, мы тем самым изменяем сами свои отношения с вселенной. Знание объективно. Мы знаем что-то о чём-то. интуитивное общение с миром отнюдь не объективно, что угодно, только не это. Это глубоко субъективные отношения. И мы все вовлечены в них. Здесь мы очень близко подходим к концепции единства и к определению атмана. В первый раз Это внутреннее чувство единства, по крайней мере, это моё первое сознательное воспоминание об этом. Пришло ко мне, когда я попробовал псилоцибин. Во время этого опыта я вдруг перестал быть обладателем объективного знания и прекратил воспринимать окружающий мир и себя самого как нечто, занимающее внешнее положение по отношению ко мне. Под влиянием грибов всё это стало глубоко субъективным, внутренним. Это переживание внутренней истины оказалось столь мощным, что какая-то часть меня так больше никогда и не вернулась из этого путешествия. Разумеется, после грибов, как и после сишина, многое возвратилось назад. Через несколько дней всё это стало просто ещё одним воспоминанием, ещё одной засушенной бабочкой в моей коллекции. Но даже несмотря на то, что воспоминания поблёкли, сам опыт принёс мне такое незабываемое ощущение собственной подлинности, что полностью утратить его, полагаю, было бы невозможно. После подобного прорыва человек буквально уже никогда не сможет стать прежним. С того момента целью моей жизни стало обретение этого ощущения другими средствами. и избавление от всего, что не даёт нам вырваться из тени трассудка. Я начал искать средства, при помощи которых мог бы достичь этой силы, и подобно Сидху превратил свои действия в миру в карма-йогу и направил все силы на устранение диктата моего рационального ума. Когда все эти методы начинают работать, Они позволяют нам выйти за пределы разума мыслящего при помощи систем и категорий. Это и есть те ведение и мудрость, о которых говорил Кришна. Нужно отрешиться от потока мыслей и чувств, который непрерывно бежит через наше сознание, унося с собой и не давая сосредоточиться, чтобы можно было обратить взор внутрь и познать Атман. Когда мы сможем сделать это, когда сумеем заглянуть за непрерывно меняющиеся проекции того, кто такой я и кто такой ты, когда будет сорван покров привычных мыслей, мы к собственному удивлению обнаружим, что всё происходит только внутри нас, что кроме бога, танцующего с богом, на свете ничего нет.